Глава 8. Поздним вечером. Филипп Майсгрейв неторопливо ехал по ночному городу, перебирая поводья. Конь ступал шагом. Было тихо, лишь слышались щелчки, падающих с крыш капель, дохлюпала уличная грязь под копытами. В воздухе висела сырая сумрачная мгла. Только кое-где масляный фонарь выхватывал вывеску ловчонки или ступени дома богатого горожанина. Откуда-то со стороны донеслось бряцание оружия. Освещая туманную мглу светом факелов, прошла городская стража, нараспев, повторяя одно и то же. «Стража идет! Все спокойно. Почивайте с миром!» Филипп попридержал лошадь, пропуская стражу, а затем, свернув за угол, оказался у своего дома. Это было высокое, гладкое штукатуренное строение, украшенное резьбой на дубовых рамах, с покатой тростниковой крышей. Массивные ворота вели во внутренний двор. Створки их были слегка приоткрыты, Рядом с воротами стоял пожилой коренастый слуга, поджидая хозяина. Чтобы скоротать время, он что-то наигрывал на пастушье свирели. Спрыгнув с седла, Филипп бросил ему по воде. «Надеюсь, леди Меган уже уснула, Бен?» «Нет, служанки уговаривали ее лечь, но она заявила, что не отойдет ко сну, пока не дождется вас, сэр Филипп». При свете небольшого фонаря Бен видел, что господин хмурится. Он даже поприятельски похлопал рыцаря по плечу. «Хорошо, что мы вскоре едем, сэр. Весь этот женский виск сил нет». «Ты не должен так говорить о моей супруге, дружище», заметил рыцарь. «Как прикажете. Но я знал вас еще мальчонкой, и никогда вы не выглядели таким мрачным, как в последний год». «Это уж мое дело», сухо бросил рыцарь, проходя мимо. Его городской дом был богат и уютен. Чисто выметенные дубовые полы на беленых стенах висели в ряд оружия и начищенные миски. Лестница из мореного дуба вела наверх, а у каждой двери горел небольшой медный светильник. Приподняв тяжелую портьеру, Филипп вступил в просторную комнату, стены которой были завешаны гобеленами, а пол устлан тростником. Здесь было тепло. Филипп сбросил плащ и приблизился к высокому креслу, где, откинувшись, уснула, не дождавшись супруга, леди Меган Майзгрейв. Рыцарь немного постоял, глядя на нее. Губы Меган были приоткрыты на лбу и переносицы блестели бисеринки пота. Дышала она ровно и глубоко. Филип негромко вздохнул. Он никогда не любил эту женщину. Он получил ее как ценный дар из тех, какими награждают вассалы за преданную службу. Если взглянуть иначе, Элизабет уплатила выкуп за свою измену. И это было бесконечно унизительно. Возможно, поэтому Филипп с первого дня испытывал глухую неприязнь к Меган, хотя та, возможно, и заслуживала лучшего отношения. Если поначалу она стремилась почаще напоминать мужу, что из рода Перси, могучих властителей пограничья, была надменной и капризна, то позднее ее чувство к мужу переросло в любовь столь страстную, что порой Филипп даже с сожалением вспоминал их прежние натянутые отношения. Он не мог полюбить Меган, по сути, жена его раздражала своим слепым обожанием. Филипп старался быть с нею мягким, но все же по любому поводу торопился покинуть дом, скрыться от Меган. Даже узнав, что она ждет ребенка, он остался холоден. Филипп видел, что жена мучается, испытывал к ней жалость и сострадание, но не более того. Его изводили ее слезы, ее ласки, ее неотвязное внимание, а в довершении всего ее ревность. Дошло до того, что она стала посылать служанок шпионить за ним. Вздохнув, Филип поглядел комнату. С тех пор, как Меган стала его женой, он был окружен непривычной ранней роскошью. Как родственник Персии, он вынужден был купить этот дом и обставить его с ужасающей расточительностью. Затем, заложив часть земель, полученных в преданное, он смог привести в порядок свой родовой замок, сильно пострадавший от набегов северян. Перестройка Нейуорта дала ему возможность подолгу отлучаться из дома, ибо Филипп с удовольствием жил бы по-прежнему в своем пограничном замке, охотился на холмах, осушал болото и разводил скот, вершил бы суд среди своих вилланов. Но то время миновало. Его светлая звезда Элизабет поднялась на столь недосягаемую высоту, что не осталось никакой надежды вернуть старое. Филипп наклонился и коснулся плеча жены. «Ты бы шла к себе, Меган!» Она моментально проснулась. Жадно схватила его руку, осыпала ее поцелуями. «Ну что ты, Меган!» — сказал он, осторожно отнимая руку. «Успокойся, уже поздно, иди спать!» «Я так ждала тебя!» — сказала она, обнимая Филиппа. Ростом она была гораздо ниже мужа, и чтобы поцеловать его, ей пришлось встать на носки и притянуть к себе его голову. «Я прикажу подать ужин!» «Благодарю, не стоит! Я был у его преосвященства, епископа Йоркского, и он меня отменно попотчивал. «Но я велела приготовить блюдо из трески во французском вине на меду. Его разогреют и мигом подадут». Филипп пожал плечами. «Ради бога, Меган, я вовсе не хочу есть». «Но, Филипп, мне так хочется, прошу тебя». «Меган, я совершенно сыт». Услышав нетерпение в голосе мужа, леди Меган сердито прищурилась. «Я не верю тебе. С какой стати епископу засиживаться с тобой допоздна? Здесь замешана дама». «Оставь эти глупости!» «Я чувствую, я знаю!» «Меган, успокойся!» «О, я несчастная!» Леди Меган уже рыдала. «Святая Дева и Ангелы Небесные, за что мне посланы такие муки, когда за любовь и преданность мне платят измены и ложью? А ведь я ношу под сердцем твое дитя, Филипп, опомнись!» Она заламывала руки, лицо ее залили слезы. «Ты уже много ночей пренебрегаешь мною, ты забыл, что я твоя жена перед Богом и людьми!» «Меган, ты разбудишь слуг. Плевать, пусть все знают, как поступают женщины из рода Перси какой-то ничтожный майс Грейв. Филипп отвернулся, застыл у камина, скрестив руки на груди. Утешать сейчас Меган все равно, что подливать масло в огонь. И, сдержав себя, он невозмутимо глядел на язычки пламени. Меган, наконец, взглянула на мужа. Его точеный красивый профиль, освещенный светом камина, отчетливо выступал на фоне темной комнаты. Роскошные кудри мягко ложились на виски и плечи. Меган перестала плакать. «Господи, Филипп, я так тебя люблю!» Он поморщился, словно у него заныл зуб, и, резко повернувшись на каблуках, покинул покой. Леди Меган с новой силой зарыдала. Филипп вышел во двор, глубоко вдохнул сырой воздух ночи. Перейдя дворный скосок, он направился к служебным постройкам, где заметил свет. Там, под навесом у конюшни, при свете небольшой глиняной лампы, Трое из его людей дулись в карты, которые совсем недавно вошли в моду и пользовались огромной популярностью. В азарте игроки забыли обо всем на свете и даже не заметили, как рыцарь оказался рядом с ними. «Что, не спится?» Все трое разом встрепенулись. Ответил Бен тот самый, что принимал у сэра Филиппа коня. «Сейчас при свете пламени было видно, что это грузный пожилой мужчина, коренастый и крепкий». Он был ровно острижен, имел крохотный курносый нос и широкую спроситью борду. Должен же я, сэр, отыграться у Гарри! Он кивнул в сторону живого кудрявого паренька с некрасивым, но необыкновенно лукавым лицом. Тот ухмылялся, показывая все 32 зуба. Старый Бен Азартин, как французский петушок, съязвил он, тасуя карты. Гарри бац. Был сыном старого слуги из Нейворта, шутник и балагур, он часами мог потешать челядь и не терял чувства юмора и остроты ума даже в самой сложной ситуации. Несмотря на то, что Гарри отнюдь не был хорош собой, женщины его обожали, да и сам он не пропускал ни одной юбки. У него были большие карие глаза и мясистый, сильно вздернутый нос с крупными ноздрями. Он улыбался задорно и весело, хотя улыбка обнажала его желтоватые неровные зубы. Рядом с Гарри, сутулись, сидел его старший брат Фрэнк Батц. И хотя братья были очень похожи, однако, в отличие от неугомонного Гарри, Фрэнк был надиво спокоен и рассудителен. Он был чрезвычайно силен и часто подрабатывал тем, что за деньги дрался на кулаках, гнул голыми руками подковы, валил за рога быков. У Фрэнка были холодные серые глаза и такие же, как у брата, крупные зубы. Обычно он выполнял при Филиппе Майсгрейве роль оруженосца и ходил за его конем. Фрэнк поднялся. «Если, сэр, вас беспокоит гнедой, то сегодня был лекарь и сказал, что ничего страшного нет, но я на всякий случай поставил его в отдельное стойло, а кумир в порядке. Я расседлал его и задал корму». «Спасибо, Фрэнк. Я схожу к нему, а ты оставайся». В темной конюшне стоял теплый дух навоза и сухой соломы. Пройдя вдоль ряда стойл, в которых сонно переминались лошади, Филипп направился в угол, где стоял кумир, любимец рыцаря. Слишком легкий и изящный для турниров, он был хорош в бою, когда требовалась ловкость и послушание для быстрых набегов и долгих переходов, то есть как раз для той жизни, какую вел Филипп у себя дома, на границе. Этого скакуна он добыл в стычке с предводителем клана из среднего пограничья, болотистого, труднодоступного края в низинах у подножия Чеведских гор. Тогда это был горячий, плохо объезженный конь, молодой и злобный. Филипп поначалу думал от него избавиться, но потом, ради забавы, взялся объездить. И когда конь покорился и привязался к нему, решил его оставить для себя. Кумир был серый в яблоках масти, с длинной черной гривой и пышным хвостом. Филипп потрепал коня по холке, и тот, шумно вздохнув, положил на плечо хозяина голову. Он был предан, как собака. Никого, кроме Филиппа, не подпускал к себе, шел на свист, замирал по мановению руки и ложился в стороне, если нужно было укрыться. Майс Грейву никогда не доводилось видеть столь разумного коня. «Ну-ну, дружище!» Барматал он, лаская жеребца. «Скоро в дорогу! Что-то ты застоялся, заскучал!» Где-то в соседнем стойле лошади начали грызню. Донеслось визгливое ржание. Проснувшийся конюх сердито гаркнул. «А вот я тебя! Это не лошади, а еще Филипп вернулся к дому. Там было тихо и темно. Перешагивая через спавших в повалку слуг, он пробрался в небольшую комнату, в которой по углам тлели жаровни с раскаленными углями. В спальню идти не хотелось, и, опустившись на ларь возле одной из жаровень, рыцарь протянул к теплу ладони. Он перебирал в памяти разговор с Джорджем Невилем. «Епископ, похоже, лукавит», Не стал бы он так хлопотать из-за какого-то мальчишки. Видно, этот Алан Дэбич важная птица. А может, именно он должен что-то передать Ворвику? Долг велит мне сообщить обо всем королю, либо герцогу Глостеру. Тут он вспомнил умоляющие глаза Алана. Похоже, мальчишке приходится туго, и он действительно стремится к отцу. Но что, если он замешан в какой-то интриге? «Люди Йорков не знают милосердия, а мне никогда не доводилось быть предателем. Однако клятва вассала... Я ведь служу Йоркам!» Тут он горько усмехнулся. «Я всегда шел на жертвы ради величия дома Белой Розы, и что же? Король меня ненавидит, это так, но он мой сюзерен, и я буду служить ему до последнего вздоха. Он волен распоряжаться моей жизнью и моим мечом, но не моей совестью». Я подчиняюсь и отправляюсь во Францию, и только мне решать, стоит ли сообщать милорду Глостеру, что к моему отряду примкнул несчастный бродяжка. Да что в том дурного? Разве лишь то, что за него хлопотал брат Уорвика. Но если епископу доверяет король, не вижу причин сомневаться и я. Он еще долго так сидел, пока угли не подернулись пеплом и не начала стыть спина. Под окном снова раздалась перекличка ночной стражи. Филипп потянулся. Было далеко за полночь. Он подумал, что Меган давно спит, и он может проникнуть в опочивальню без скандала. В этот миг он ощутил легкое колебание воздуха. Жаровня зачедила, и Филипп понял, что позади него отодвинули занавесь на двери. Он оглянулся. Придерживая одной рукой тяжелый полок, в дверном проеме возникла фигура, с головы до ног закутанная в широкий белый плащ. «Ты не ждал меня?» – мягко спросил знакомый голос. Филипп медленно поднялся, сердце прыгало прямо в горле. Перед ним стояла королева. Видя, что рыцарь в замешательстве, она переступила порог и огляделась. «У тебя хороший дом. Леди Меган прекрасная хозяйка, и ты должен быть благодарен мне, Филипп». Рыцарь молча придвинул Элизабет кресло. Королева села и откинула капюшон. Ее прекрасные волосы были уложены в некое подобие короны и покрыты золотой сеткой. Блестящие глаза в полумраке казались огромными, а кожа при слабом свечении углей отливала перламутром. Не спеша, по обыкновению чуть растягивая слова, королева заговорила. «Я возвращалась из монастыря святой Елизаветы, моей небесной покровительницы. Его Величество уже примирился с тем, что оттуда я приезжаю поздно. Дорога ведет мимо твоего дома, и я заметила старого Бена у ворот. Он сказал мне, что ты еще не ложился и провел в эту комнату». Она умолкла, выжидая, но Филипп никак не реагировал на ее слова. Стояла удивительная тишина, лишь где-то далеко протяжно выла собака. Не выдержав молчания, Элизабет спросила, «А чего ты и не спросишь, что привело меня сюда?» «Государи не спрашивают, на все их воля». Элизабет едва заметно кивнула. «Ты прав». И опять повисла тишина. Элизабет сжала подлокотники кресла так, что заныли пальцы. Она ожидала совсем иной встречи, ведь она, королева Англии, презрев все на свете, ночью тайно пришла к простому рыцарю. Она указала на ларь, где он прежде сидел. «Присядь, мне нужно поговорить с тобой». «Благодарю, но вассал не должен сидеть в присутствии своей королевы». Он остался стоять. Элизабет вздохнула. «Мне стало известно, что ты получил тайное поручение от короля, которое тебе передал герцог Глостер». «Поручение почетное, но крайне опасное. Филипп, ты ведь везешь послание графу Ворвику? Филипп молча поклонился. «Ты должен отказаться от этого поручения», твердо сказала королева. Майс Грейв развел руками. «Ваше Величество лучше меня знает, что это невозможно». «Бывают случаи, когда невозможное становится возможным. Придумай что-нибудь, Филипп. Сошлись на волнение на границе, на ослабленный гарнизон Ней Уорта, на близость родов у супруги, на плохое здоровье, наконец». Он смотрел в сторону. «Я уже дал согласие, Ваше Величество. Через три дня я уезжаю, и для этого все готово». «Через три дня», — медленно повторила королева. Она встала и прошлась по комнате. «Ты везешь послание, за которое отвечаешь головой, но ты должен знать, что неспроста король не воспользовался обычным гонцом. Мне неведомо, что в письме...» Но с тех пор, как оно запечатано, король сам не свой. Они писали его вместе с братом, а Ричард способен на все. Она повернулась к Филиппу. «Я должна узнать, что в этом письме!» Ричард чуть улыбнулся. Если король предложит вам прочесть, о нет, в том-то и дело, что Эдуард, который всегда советовался со мной, держит его в секрете. Мне ничего не удается добиться, единственное, что я знаю, это то, что человеку, везущему письмо, грозит опасность, Филипп. Только ты можешь мне помочь, я должна разобраться во всем, поэтому ты должен встретиться со мной, когда письмо будет у тебя на руках. Назови время, укажи дорогу, и я буду ждать тебя в миле от Йорка». «Боже упаси, Ваше Величество, я не могу сделать то, о чем вы меня просите. К тому же письмо запечатано королевской печатью». «Это неважно. Печать короля часто бывает у меня в руках, так что я смогу, сломав старую, наложить новую». Филипп не ответил. Склонившись над угасающей жаровней, он раздул угли, а затем, не поднимая головы, проронил. «Я никогда не сделаю этого». Это бесчестие перед моим государем, которому я присягнул на верность. Я слишком недолго состою при дворе, чтобы оказаться способным на такие сделки». Он выпрямился, но по-прежнему стоял к королеве спиной. «Я ошибался, когда думал, что вам, ваше величество, чужда страсть к интригам». Королева стремительно шагнула к нему. «Богом клянусь, что делаю это только ради тебя. Мне страшно, ты в большой беде». «Надеюсь, вам известно, что Майс Грейв способен постоять за себя. Но не в борьбе против сильных мира сего». Филипп пожал плечами. «С тех пор, как я ношу рыцарскую цепь и шпоры, я не совершил ничего, что могло бы запятнать мою честь. Не сделаю этого и сейчас. Даже если... Нет, я не нарушу слово». Королева вздохнула со всхлипом, как обиженный ребенок. Затем... Сняв перстень с голубым алмазом, она протянула его Майс Грейву. «Возьми. Когда окажешься в Лондоне, у тебя могут быть проблемы с кораблем. Сейчас пора бурь, и не всякий кормчий согласится выйти в море. Но если ты покажешь этот перстень капитану Джеффрису по кличке Пес, его легко найти в таверне «Золотая чаша» на лондонском мосту. Тебя отправят незамедлительно. Джеффрис командует каравеллой летучий, которую подарил мне король. «Благодарю вас, ваше величество». «Прощай». Королева направилась к выходу. Филипп придержал занавес, открывая ей путь, но Элизабет медлила. Ей хотелось, чтобы Майс грейв хоть и на мгновение удержал ее, но он молчал, и тогда, поддавшись какому-то безотчетному порыву, она изо всех сил обняла его. На какой-то миг счастье прошлых дней словно нахлынуло на нее, но лишь на миг. Она почувствовала, как Майс -Грейф крепко сжал ее запястья и развел обнимавшие его руки. «Ваше Величество, опомнитесь!» Она подняла к нему, залитое слезами лицо, но Майс Грейв остался безучастным. «Ты больше не любишь меня, Фил?» Рыцарь не ответил, и это вселило в нее надежду. «Мне порой так плохо без тебя. Я тоскую по твоим рукам, прикосновениям, поцелуем. Ах, Филипп, порой я просто жажду чувствовать тебя рядом!» Не отвечая, Филипп отошел от нее, отвернулся. Но королева, давясь от слез, сгибаясь от истомы, приблизилась и прижалась лбом к его плечу. Нежная робка провела ладонью по его груди. Тогда он глухо поговорил: «Уходите, ваше величество. Вы сами все погубили. Я, я никогда не смогу вас простить». В его голосе слышалась ярость. «Филипп, уходите». Она медленно надела капюшон и скользнула в дверной проем. Что ж, прошлого не воротишь, и этот покорный, молчаливый рыцарь победил.